17 июня 31. -го. Пойдем поверх всех трудностей, подкопов и даже предательств. Расширенное сознание поможет все принять и устремить туда, где скоро возгорится свет великий. Весы в руках высшей воли. И что нам до разновесов, которые в слепоте подбрасываются нам? Пространственную справедливость обойти нельзя. Вся история человечества свидетельствует это. Что осталось от тех в свое время мнивших себя превыше великих тружеников на благо человечества? Полное забвение их имен и молчаливое презрение. Теперь хочу процитировать несколько замечательных строк. В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте, Россия приняла на себя бремя исканий истины за всех и для всех. Россия в искании и борении, во взыскании града нездешнего. Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт. Пламенные языки вдохновения не сходят не на биати поссидентес, но на тревожных духом. То крылья ангела возмутили, воду купили. В мире как будто нет перемен, кроме того, что в благоустроенном цивилизованном мире более нет России, и в этом отсутствии изменения, ибо в своем особого рода небытии Россия в определенном смысле становится идеологическим Сосредоточием мира. В переводе на язык реальности это значит, что на арене мировой истории выступил новый, не игравший до доселе руководящей роли, культурно географический мир. Напряженный взор прозирает в будущее, не уходит ли к востоку богиня культуры, чей шатер столько веков был раскинут среди долин и холмов Европейского Запада. Не уходит ли, голодным, холодным и страждущим. Мы во власти предчувствия. И в этом предчувствии можно обрести источник самодовольства особого вида самодовольства страждущих. Предаться самодовольству значит погибнуть. Нельзя скрывать того, что считаешь истиной, но нельзя успокаиваться на предчувствии. Не квинтизмом, но Подвигом совершенствования созидается история. Кто возгордится, того покидает благодать искания. И на самоуверенных падает проклятие бесплодности. Нет неизбежного. Есть возможное. Только путем напряженного творчества, без боязни покаяться в ошибках и сознаться в слабостях — только ценою непрерывных усилий, осуществляющихся в рамках открытого воли пластического мира, возможное станет действительностью. Написано в 21 году.